Глава двадцать восьмая. Вероника Фальцева. А теперь благодарности начальника института. Меня далеко не нежно пнули в бок. Диана засуетилась, словно мы благодарности в рамках выносили не на торжестве в честь 10 ноября, а самому президенту в Кремле. Взяла рамку, что подал мне сотрудник воспитательного отдела, И, дождавшись фамилии, сверив ее с той, что была указана на самой благодарности, пошла строевым шагом к начальнику. Выбрали троих девчонок. Меня, Диану и еще одну из третьей группы. Вроде Таня ее зовут. Мне, откровенно говоря, было неинтересно. Хоть Таня, хоть Петя, хоть Маша. Вручила рамку и вернулась. За мной засеменила Диана. с улыбкой на лице, во все 32 зуба. И чего она нашла в этом мероприятии престижного? Ну, День милиции как День милиции. Не в первый и не в последний раз тут отмечают профессиональный праздник. Частью его я себя еще не чувствовала. Мама, конечно, спросила вчера за столом. — Ну что, дочь, мы теперь отмечаем два профессиональных праздника? Я посмотрела на нее, как на сумасшедшую. Мне по хватало схватало звание прокурорской дочки. Вот и буду ей оставаться. Зачем мне всё это? Какие-то праздники ещё лишние. Я пас. Нет, мам. Отучусь и переведут к тебе в ведомство. Сама же знаешь. Мы с мамой жили вдвоём и всё давно спланировали. Папа мой свалил в закат, едва я родилась, оставив высокую красавицу. едва закончившую институт прокуратуры с младенцем на руках но он нам было не нужен моя мать самая крутая женщина что я знаю она не только справилась и меня на ноги подняла но и стала прокурором области и всех подчиненных держала в ежовых рукавицах спрашивается зачем я тогда пошла в юридический институт мвд россии Всё просто мы с мамой сели Всё обсудили, всё решили. Это было непросто, но в итоге нам показалось логичным закончить вуз в городе, где она сейчас работала. До повышения ей как раз лет пять, я успею доучиться, а в другом городе квартиру снимать, да всё сначала начинать. Увольте. Мне совершенно не хотелось вникать во всё это. Я любила комфорт. Тем более оставлять маму одну. Мы с ней не самые общительные девушки на свете. Зато нас все побаиваются. Точнее, меня пока только опасаются. А от неё, как от Михалыча, во все стороны, в рассыпную. Она-то и сказала мне не отказываться от таких вещей. Мол, пусть генерал тебя в лицо знает, что ты активистка, комсомолка, спортсменка. А в итоге ещё и художница. Но об этом матери знать не стоит. Нет, художку я закончила с ее ведома. Даже предлагали потом в колледж пойти и дальше на худграф. Все наперебой говорили о том, что у меня уникальный творческий талант. Да вот только кому это надо? Правильно, писульками на жизнь заработаешь. А вот работа прокуратуры важная и нужная. И платят на ней хорошо. «Да что уж, здесь у меня стипендия четыре с половиной тысячи рублей. Если учиться хорошо, то кварталка раз в три месяца приходит, в зависимости от успеваемости. У меня две сто. Я же отличница, что тоже вполне логично». Мне впихивают в руки благодарность, но я её убираю. Возвращаюсь сотруднику воспитательного отдела со словами «Этого точно не будет». Он вчера улетел на похороны к бабушке в другой город. Мужчина внимательно на меня смотрит, а потом все же забирает грамоту. Тыкает человека, что поставленным голосом зачитывает приказ. Они переговариваются, и тот вычеркивает преподавателя, которого нет. Мне прилетает. «Молодец, товарищ курсант!» «Молодец, на хлеб не намажешь!» Во всём надо искать выгоду. И я свою уже заприметила. Но это потом. У меня большие планы на взаимодействие с этим самым отделом. Ведь он подводит итоги стенгазет А за первое место в конкурсе на стенной печати, между прочим, обещали три дня к отпуску. Это вам не шухры-мухры. Трём из редколлегии дадут. Да на самом деле нас пока двое. Я и рыжая девчонка из третьей группы. И, откровенно говоря, она меня побаивается. Взаимодействие пока не построено. И я не знаю, как это сделать. Мы закончили подавать благодарности и почетные грамоты, а потом пошли на курс. Там вчера кто-то из второй группы залетел. Захотел днем поспать в женской комнате в шкафу. Но у Симона с Грушей все очевидные места проработаны до автоматизма. А еще нюх профессиональный на подобные вещи. Вот и спалились. Поэтому сегодня раньше восьми не отпустят. Из принципа. Да, даже в праздник. Мы с дяной пошли, не сговариваясь вместе. Красивые такие, в кителях, юбках, белых рубашках и уставных туфлях. Михалыч, как сыч, высматривал, к чему бы придраться. В итоге заметил, что резинка для волос у третьей девушки — я снова забыла, как её зовут — не чёрного цвета, коричневого. Я всегда матери рассказывала про такие моменты. Она ухахатывалась. Говорила, что если бы она своих подчинённых так стращала, то они бы вместо работы ходили по магазинам резинки подбирать. А так им и без того хватало перца. Мне тоже было невдомёк, но со временем привыкла. А в паре моментов не смешно стало. Нас недавно, сразу после того, как Машку чуть не отчислили, на строевой смотр строили. Зимнюю форму одежды. Что меня раздражало, так в МВД была такая дурость, как смотры эти самые. То есть если на улице минус 10, а смотра не было, ты не можешь надеть бушлат. Вообще никак. потому что еще институт не перевели на зимнюю форму одежды. Кто бы знал, как я в ЭК-шке замерзла. Всей душой ненавидела это отвратительное, искусственное создание гардероба. Да чтоб кто это шил, сам надевал. Хоть от дождя защищал Вероник, скажи мне, а ты, Макара, не спрашивала по поводу редколлегии? Диана, как всегда, плевала на такие вещи, как личное пространство. И то, что я разговаривать не особо хотела. В принципе. Ну, хоть по теме спросила и на том спасибо. Покосилась на нее. Нет. А с чего бы ему это было интересно? Та пожала плечами. На самом деле она неплохая девчонка. У нас вообще группа подобралась на редкость адекватная, насколько это возможно при такой выборке. Не без некоторых особенностей, но... Да я слышала, что он карикатуры рисует на преподов. Мне Андрей рассказывал. Говорил, что у того реально талант. Ты спроси, мало ли, пригодится. Я думаю, тремя днями к отпуску ты его сманишь легко. С ним все работать приятнее. Вот никогда не считала ее сильно умной, но тут, прямо что не предложение, то по больному месту. Макар, в принципе, такой же отщепенец, как я. только на руководящей должности. Ему не закрыться в собственной скорлупе, ведь старшина. Приходится так вот изгаляться. Да и рыжая, небось, как и другой поток барышень нашего курса, сохнет по нему. Он у нас видный парень, как и Андрей из воротов. Мама после присяги мне сразу сказала, что будет ого-го, как весело. Мол, мы еще многое про эту парочку будущих лавеласов узнаем. А так она строго-настрого запретила мне встревать в подобные амурные истории. Мол, нечего, мужики все козлы, а мне нужен нормальный, хороший. И, очевидно, посоветовать мне его собиралась она. А я не против совершенно. Мама мудрее и лучше знает. Мы вернулись на курс в момент, когда уже все разбрелись по классам. В нашей группе народ сидел и ворчал, кто о чем. Сёма снова мучил баян, Маша с Андреем пытались репетировать танец. В берцах. То ещё зрелище, хочу я вам сказать. Я же, решив не откладывать в долгий ящик, пошла сразу к Макару. Тот после наряда переписывал лекции из Воротова, а тому было в кайф гонять его, как лучшего друга своего сына. Такая себе ситуация. Я же подошла к нему и прямо с порога спросила, «Хочешь три дня к отпуску?» Он поднял свои глаза черные и нахмурился. Ну да, когда я подходила с предложениями, все сразу же хмурились, опасались и прочие 33 удовольствия. Да только Макар не спасовал. Он спокойно отложил тетрадь и с веселым интересом спросил. «Допустим, тебе есть что предложить? Давай стенгазету на первое место сделаем». Я слышала, ты хорош в рисовании. Застать Макара врасплох — это такое дело, почётное. Было даже забавно. Но я, как водится, поставила себе цель и готова была её достигнуть. Но на удивление, воевать со знаменитым северным упрямством не пришлось. Парень ответил. Хорошо, но чтобы первое место было наше.